Глава десятая. День третий. Темно. Тюль на окне трепещет от дыхания безлунной ночи. Просто не мягкие кровать у д о б н а я под балдахином. Я с ж и м а ю п у х о в о е о д е я л о улыбаюсь. Мне приснился кошмар. Только и всего. Медленно удар за ударом сердце успокаивается. Вкус крови во рту исчезает вместе с остатками сна. Пару секунд я вспоминаю, где нахожусь, и еще через пару секунд замечаю с м у т н о е о ч е р т а н и е человека в углу комнаты. Дыхание перехватывает. в ы с о в ы в а ю руку из-под одеяла, тянусь к прикроватной тумбочке за спичками, но коробок ускользает из пальцев. Кто здесь? спрашиваю темноту, не в силах сдержать дрожь в голосе. Друг. Голос мужской, глухой и глубокий. Друзья в темноте по углам не прячутся, возражаю я. Я не говорил, что я ваш друг, мистер Дэвис. Слепую шарю по тумбочке, едва не сбиваю на пол керосиновую лампу. Неловко придерживаю ее и нащупываю спичечный коробок, который прячется за лампой. Не зажигайте свет, вещает темнота. Он вам не поможет. Дрожащими пальцами сжимаю спичку. Подношу огонек к лампе. За стеклом вспыхивает пламя, разгоняет тени по углам освещает моего ночного гостя. т о г о самого незнакомца в наряде чумного лекаря, с которым я уже встречался. Он кует т а с я в тяжелый обтрепанный плащ, цилиндр и фарфоровая маска с д л и н н ы м клювом скрывают лицо, оставляя на виду одни глаза. Руки в перчатках сжимают черную трость. с и н к р о с т и р о в а н н о й серебром надписью по всей длине. Шрифт слишком мелкий, ездали не разобрать. Хорошо, что вы наблюдательны, замечает чумной лекарь. Где-то в доме слышны шаги. У меня мелькает мысль, что даже разыгравшееся воображением р я д ли способно создать такой замысловатый сон. Какого чёрта вы забрались ко мне в спальню? возмущенно спрашиваю я. И сам удивляюсь своей неожиданной храбрости. Человек в к л ю в а с т о й маске перестает разглядывать комнату, снова обращает взор на меня. У нас много дел, говорит он. Есть загадка, которая требует решения. По-моему, вы меня с кем-то путаете, сердито заявляю я. Я врач. Вы были про чем? Кивает он. Потом дворецким. Сейчас вы богатый бездельник, а завтра будете банкиром. Но никто из них не имеет отношения к вашему истинному облику, к вашей индивидуальности. Как только вы приехали в Блэкхит, вас лишили и лица, и личности. Впрочем, когда вы покинете и м е н и е вам их вернут. Он достает из кармана зеркальца, швыряет его на кровать. Вот, убедитесь сами. Зеркало, дрожащее в моей руке, отражает молодого человека с ярко голубыми глазами, в которых нет ни одной мысли. Лицо в зеркале не Себастьян Бел и не обожженный дворецкий. Его зовут Дональд Дэвис, объясняет чумной лекарь. У него есть сестра Грейс и лучший друг Джим. А еще он не любит арахиса. Этот день вы проведете в облике Дэвиса, а завтра... Когда проснетесь, станете кем-то еще. Вот так все и устроено. Значит, это был не сон, все произошло на самом деле. Я дважды прожил один и тот же день в телах двух разных людей. Я сам с собой разговаривал, укорял и глядел на себя чужими глазами. Я схожу с ума? спрашиваю я, глядя на незнакомца поверх зеркала. Нет, конечно. Отвечает чумной лекарь на треснутым, чуть дрожащим голосом: "Безумие стало бы избавлением, но в Блэкхите заслужить избавление можно только одним способом. Поэтому я и здесь. Хочу вам кое-что предложить. С какой стати вы так со мной обращаетесь?" Возмущаюсь я. Мне льстит подобное предположение. Но то, что происходит с вами, не моих рук дело. И то, что происходит в Блэкхите, тоже. А чьих же тогда? Тех, с кем вам не стоит встречаться. Да и надобности в том нет. Он пренебрежительно взмахивает рукой, словно о т м е т а я саму мысль об этом. Так вот, возвращаясь к тому, что я хочу вам предложить, мне нужно объясниться, говорю я. С кем? С тем, кто доставил меня сюда, с тем, кто сможет меня освободить. Сижу я сквозь зубы, стараясь не дать воли гневу. Но первого уже давно нет, а второй перед вами. Говорит он обеими руками, ударяя себя в грудь. Маскарадный костюм придает жесту некую театральность, заученность. Внезапно я ощущаю себя актером в пьесе, где все, кроме меня, знают текст своих ролей. Только я знаю. Как вы сможете покинуть б л э к х и т произносит он. Это связано с тем, что вы хотите мне предложить? недоверчиво уточняю я. Совершенно верно. Это даже не предложение, а загадка. Он вытаскивает из кармана часы, смотрит на циферблат. Сегодня на балу кого-то убьют. Убийство будет подстроено как несчастный случай, поэтому убийцу искать не станут. Выстановите справедливость и объясню, как вам отсюда выбраться. Я напряженно стискиваю п р о с т ы н ю Если в вашей власти меня освободить, то почему вы этого сразу не сделаете? Черт бы вас побрал! Восклицаю я. Зачем все эти игры? Затем, что вечность скучная штука, отвечает он. Или потому, что в игре главная игра. Размышляете над этим на досуге? Только не затягивайте, мистер Дэвис. Сегодняшний день повторится восемь раз, и вы проживете его в обличье восьми разных людей. Бел ваше первое обличье, дворецкий второе, мистер Дэвис третье. Вам осталось еще пятеро. На вашем месте я бы поторопился. Когда найдете ответы доказательства, приходите к Озеру в одиннадцать часов вечера. Я буду ждать. Не желаю играть в дурацкие игры ради вашего удовольствия. Рычу я, наклоняясь к нему. Но и не играйте. Только знаете одно: если к концу дня пребывания в последнем восьмом о б л и ч ь и вы не отыщете разгадки, вас лишат памяти, вернут в облик доктора Бела и все начнется сначала. Он снова смотрит на часы, кладет их в карман, сокрушенно цокает языком. Надо же, как летит время. Если вы готовы к совместной работе, то в нашу следующую встречу я отвечу вам еще на несколько вопросов. В окно врывается порыв ветра, гасит лампу, обволакивает нас т е м н о т о й Я снова нахожу спички, зажигаю лампу, н о ч у много лекаря уже нет. Напуганный и недоумевающий, я, как ужаленный, спрыгиваю с кровати, распахиваю дверь и выглядываю в холодный коридор. За дверью темнота. Может быть, незнакомец стоит в пяти шагах от меня, только я его не вижу. Захлопываю дверь, подбегаю к шкафу, поспешно натягиваю на себя, что попадется под руку. Тот, в чьем обличье я сейчас нахожусь, человек невысокого роста, стройный и предпочитает одежду ярких цветов. Поэтому в итоге мой наряд выглядит так: л и л о в ы е брюки, оранжевая сорочка и желтый жилет. Из глубины шкафа достаю пальто и шарф, надеваю, выхожу из спальни. Утром убийство, вечером маскарад, загадочные записки, обожженные дворецкие, чтобы здесь не происходило, я не намерен быть чьей-то марионеткой. Мне надо отсюда сбежать. На лестничной площадке обе стрелки на циферблате укоризненно тикающих напольных часов устало тычутся чуть ниже цифры три. Семнадцать минут четвертого. Жаль, что придется будить к о н и х о в такую рань, но другого выхода у меня нет. Иначе я отсюда не уеду. Сбегаю по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, спотыкаясь на ходу, у этого расфуфыренного павлина до смешного крошечные ступни. н и в Беле, н и в дворецком я ничего подобного не ощущал, а в этом теле мне тесно. Я распираю его изнутри, оно трещит по швам, двигаюсь неуклюже, будто пьяный. Открываю парадную дверь, в вестибюль залетают палые листья, дует сильный ветер, льет дождь, лес качается и скрипит. Мерзкая ночь ц в е т а в з баламученной с а ж и Мне нужен какой-нибудь фонарь, иначе я упаду по дороге и сверну себе шею. Возвращаясь, иду к черной лестнице в дальнем конце вестибюля. Перила шершавые, ступени шаткие. К счастью, лампы все еще струят прогорклый свет. Крошечные огоньки возмущенно трепещут. Коридор длиннее, чем мне помнится. б е л е н ы е стены с о ч а т с я влагой, сквозь штукатурку прорывается запах земли. Все ц а р е л о прогнило. Я и раньше замечал запущенные уголки б л э к х и д а Но здесь просто какая-то целеустремленная разруха. Удивительно, что в особняке еще остались слуги, ведь хозяева о них совершенно не заботятся. На кухне я лихорадочно обыскиваю полки, нахожу керосиновый фонарь и спичечный коробок. Дважды ч и р к у ю спичкой, зажигаю фонарь и, взбежав по лестнице, выхожу из вестибюля в грозу. Свет фонаря когтем царапает тьму, дождь жалит глаза. С подъездной аллеи сворачиваю на мощенную дорожку, ведущую к конюшне. Вокруг тяжело вздыхает лес. Оскальзываясь на неровные брусчатки, щурю глаза, озираясь в поисках домика конюха. Но яркий свет фонаря не столько освещает, сколько скрывает округу. Как и прежде, во дворе теснятся экипажи, накрытые брезентовыми полотнищами, хлопающими на ветру. В стойлах появились лошади. Схрапывают во сне. Отряхиваю из ботинок навоз, подбегаю к дому, колачу по п р и т о л о к е дверным молотком. Спустя несколько минут в окне вспыхивает огонек, дверь чуть приоткрывается, в щелочку выглядывает заспанное старческое лицо. На пороге стоит Конюх в рубахе и кальсонах. Мне надо уехать, говорю я, прямо сейчас, сэр. Недоуменно спрашивает он. Трет глаза, смотрит в черное небо. В такую непогоду только за смертью посылать. Дело срочное. Он вздыхает, глядит на меня, распахнув дверь, приглашает войти. Надевает штаны, вздергивает подтяжки на плечи, движется медленно, будто в полудреме, как то, т кого неожиданно оторвали от о сна. Берет куртку с гвоздя и выходит, делая мне знак остаться. Честно говоря, я и сам рад остаться. В домике тепло и уютно, приятно пахнет кожей и мылом. Мне очень хочется проверить расписание работ, посмотреть, есть ли там записка от Анны. Но как только я протягиваю руку к листку бумаги, раздается страшный шум, и глаза слепит резкий свет за окном. Выхожу под дождь. Старый конюх сидит в зеленом автомобиле, который чихает и трясется, будто больной в горячке. Вот, сэр, говорит конюх, выходя из авто. Я для вас мотор завел, но я растерянно гляжу на хитроумную штуковину. А Обычного экипажа нет, спрашиваю я. Есть, но лошади боятся грома, сэр. Конюх лезет под рубаху, почесывает подмышку. Как понесут, не приведи Господь, можно и не справиться. Я не справлюсь с этой тарахтелкой. С ужасом бормочу, я рассматриваю жуткое механическое чудовище. Капли звонко стучат по металлическому корпусу. Ветровое стекло превращается в лужу. Легче л е г к е сэр, говорит Конюх. Беретесь за руль, направляете куда вам надо и вжимаете н о ж н у ю педаль в пол. Вот и вся наука. Его уверенность, будто чья-то рука, вталкивает меня в а в т о дверца с т и х и м щелчком закрывается. д о едете до конца по мощенной дороге. Там будет левый поворот на грунтовку, объясняет он, указывая куда-то в темноту. Она вас выведет к самой деревне. Дорога длинная и прямая, только с колдобинами. Минут за сорок доберетесь, а может и за час, если ехать осторожно. И не волнуйтесь, мимо деревни не проедете, сэр. А там просто оставьте автомобиль на приметном месте, я утром за ним кого-нибудь пришлю. С этими словами он уходит в дом со стуком, захлопывает дверь, вцепившись в руль и разглядывая рычаги и циферблаты, пытаясь отыскать в них какое-то подобие логики. Легонько жму на педаль, проклятая штуковина дергается вперед. Надавливаю посильнее, автомобиль послушно проезжает подаркой и, подпрыгивая на булыжниках, катит по мощенной дороге до левого поворота на грунтовку, о котором говорил конюх. Дождь. Застит ветровое стекло, то и дело приходится выглядывать в окно, проверять, куда я еду. Фары освещают грунтовую дорогу, усыпанную жухлыми листьями и с о р в а н н ы м и ветвями. По ней струятся потоки воды. н е в з и р а я на опасность, я жму на п е д а л ь акселератора. Робость сменяется возбуждением. Наконец-то я покинул б л э к х и т и с каждой пройденной мили удаляюсь все дальше и дальше от царящего там безумия. Занимается заря серым мазком не столько освещает, сколько п я т н а е т окрестности. К счастью, дождь прекращается. Дорога убегает вперед, лес бесконечен. Где-то в чаще Белл приходит в сознание и видит убийство девушки. Убийца оставит его в живых и вручит ему серебряный компас, указывающий на место, в котором происходит нечто необъяснимое. А Белл, как дурак, решит, что чудом спасся. Ну как можно одновременно быть и в ч а щ е и в автомобиле, а в промежутке еще и дворецким? Руки сильнее сжимают руль. Если вчера я будучи Себастьяном Белом беседовал с дворецким, значит тот, кем я буду завтра, уже находится в Блэкхите. Может быть, я с ним даже встречался и не только завтра, но и послезавтра и после послезавтра. Но в таком случае кто я или они? Осколки одной и той же души, виноватые в грехах друг друга, или совершенно разные люди, бледные копии какого-то давно забытого оригинала. Стрелка топливного бака приближается к красной черте, из з а деревьев на дорогу выползает густой туман. Недавнее триумфальное возбуждение рассеивается. Я давным давно должен был бы приехать в деревню, но вдали не видно дыма из труб, да и лес все не кончается. Автомобиль вздрагивает слязгом и скрежетом, испускает последний вздох и останавливается в нескольких шагах от чумного лекаря. Черный плач которого четко вырисовывается в белом тумане. У меня затекли ноги, спина ноет, но ярость выталкивает меня из авто. Не надоело еще валять дурака? – спрашивает чумной лекарь обеими руками опираясь на трость. Вместо того чтобы добиться в этом обличье коечего полезного, вы попусту теряете время на бесплодные попытки уехать. Блэкхит вас не отпустит, как бы вы не рвались с поводка, а между тем ваши соперники без устали занимаются расследованием. Значит, у меня есть соперники? п р е з р и т е л ь н о спрашиваю я. Судя по всему, у вас в запасе еще много всяких фокусов. Сначала выясняется, что сбежать отсюда нельзя, а теперь оказывается, что за право освободиться устроено целое соревнование. И я подступаю к нему, собираясь силы выбить из него свободу. Вам все еще не понятно? Меня не интересуют правила вашей игры, потому что я не намерен принимать в ней участие. Если меня не выпустят, то вы об этом горько пожалеете. Мне остается два шага до незнакомца. И тут он наставляет на меня трость. Ее конец зависает в дюйме от моей груди, и это почему-то выглядит ужаснее, чем дуло заряженной пушки. Серебристая вязь слов ритмично мерцает, сама трость испускает слабое сияние, испепеляющее туман. Тело о б д а е т жаром. Я совершенно уверен, что захоти он этого, трость п р о ж д е т меня насквозь. Дональд Дэвис всегда ведет себя как мальчишка. У к о р и з н е н н о замечает незнакомец, глядя, как я поспешно отступаю на шаг. У вас нет времени потакать его капризам. Кроме вас в особняке есть еще два узника. Они, как и вы, тоже принимают т а б л и ч е гостей либо слуг. Покинуть Блэкхит может только один из вас, это будет тот, кто первым сообщит мне ответ. Теперь-то вам ясно, к освобождению ведет не грунтовая дорога, а я. Если вам не в моготу, попробуйте сбежать, бегите, пока ноги не отнимутся, и пока будете раз за разом просыпаться в Блэкхите, затвердите крепко-накрепко, что здесь нет ничего случайного, ничего произвольного, вы останетесь здесь до тех пор, пока я не слаблаговолю вас отпустить. Он опускает трость, вытаскивает карманные часы, смотрит на циферблат. С вами мы еще побеседуем, когда вы успокоитесь. м о й вам совет: используйте обличье с у м о м Ваши соперники очень л о в к и они не разбрасываются отведённым им временем. Мне очень хочется налететь на него с кулаками, но теперь, когда красная пелена перед глазами рассеялась, я осознаю, что это глупая затея. Несмотря на просторное одеяние незнакомца, понятно, что он достаточно крепок и запросто со мной справится. Поэтому я огибаю его, он шествует в б л э к х е т и у с т р е м л я ю с ь вперед в туманную дымку. Может быть, дорога и впрямь бесконечна, а никакой деревни и в о все нет, но я должен в этом убедиться сам. По своей воле я не намерен участвовать в игре безумца.